9 февраля, 27 января 1904 года, 20.05. Внешняя речь Чемульпо за островом Идольми. ТАКР, адмирал Кузнецов. Контрадмирал Ларионов Виктор Сергеевич. Местное время 8 часов вечера. Вот и подошел к концу первый день войны. Стихла перестрелка в Чемульпо. Лишь в полумраке догорал один из пароходов, на котором доставили в порт японский десант. Войны Микадо полностью уничтожены, в плен не сдался никто. На внутреннем рейде насторожно замерли корабли стационеры. Кое-кому происходящее активно не нравится, но мы их игнорируем, разумеется, пока. Ради собственной безопасности им предложено не совершать резких движений, пока мы не закончим с боевыми действиями. Теперь о неприятном. Ни Кузнецов, ни Москва, ни даже Колхида на внутренний рейд пройти не могут. Этот чемульпо не порт, а грязная лужа. Пока мы бросили якорь между островами Йонгхунгдо и Идольми, не закрывая, впрочем, фарватера. Но Кузнецову с его полной осадкой в 10 метров тут так же удобно, как бегемоту в ванной. По счастью, за переход он выработал значительное количество топлива, а дозаправиться не успел. Осадка уменьшилась, риска нет, а все равно неприятно. Единственное удобство, что под боком у столицы Кореи. Чтобы сделать из этого нормальный порт, нужна адова работа земснаряда. Но не сейчас, не сейчас. Сейчас у меня сеанс «Реалполитик» с капитаном первого ранга Рудневым и действительным статским советником Павловым. По еще Петровской табели о рангах мы с ним в одном четвертом классе. Его, кстати, доставили сюда из Сеула вертолетом. С капитаном Рагуленко даже его превосходительству спорить не решился. Хотя если прикинуть, насколько ему пришлась бы по душе езда на БМП по местным дорогам, то приходится признать, что мы оказали этому человеку большую услугу. Вхожу в адмиральский салон. Вместе со мной журналист Александр Тамбовцев, старый волк-международник, в прошлые времена сотрудник ПГУ КГБ СССР. Надежный последний из магикан. Своей властью я вернул его из запаса, восстановив в воинском звании капитана. А эти? Сидят, голубчики. Я нарочно оставил их наедине. Пусть Всеволод Федорович посвятит посланника во все, что произошло в Чемульпо и его окрестностях в течение последних восьми часов. Ну и, конечно же, орлы полковника Антоновой прослушивают адмиральский салон с того самого момента, как сюда вошли эти двое. Реалполитик? Так реалполитик. Павлов смущен и испуган. Оказывается, услышав, как взорвалась сам, он решил, что это погиб варяк и молился за упокой живых еще людей. Страшный грех, хотя и невольный. Я думаю, Господь милостив и простит раба Божьего Александра. Однако пора заняться делами. «Добрый вечер, господа», — говорю я. «Все, Олд вот, Федорович, вы как, уже ввели Александра Ивановича в курс дела?» Тот кивает. «Вот отлично. Значит, мы можем обсудить ситуацию во всем ее многообразии. Что мы имеем в активе на сегодняшний день, помимо поврежденного варяга и погибших в бою моряков?» «Между прочим, Александр Иванович, вина в случившемся в немалой степени лежит и на вас. Понимаю, что вы в данном случае были лишь промежуточной инстанцией в авантюре, в которую вас завлекли господа безобразовы сотоварищи. Но ведь надо было предвидеть, чем все может закончиться». Павлов попытался было мне что-то объяснить, но я жестом остановил его. «Александр Иванович, я понимаю, что вы делали всё из самых лучших побуждений. Только был в наше время один политический деятель, не самый плохой, кстати, но страдающий чудовищным косноязычием». Так вот, одна из его фраз стала крылатой. Звучала она так. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Я сделал небольшую паузу и продолжил. «Теперь о главном. Корею мы берём под свою защиту». Капитан Хон отправлен в Сеул с моим поручением к Вану Кореи. К утру мы уже будем знать результаты. Только особого выбора у корейского правителя нет. Или он с нами против японцев, или он с японцами против нас. Тем более, что мы Корею не оккупируем. Головы его подданным рубить не будем. В Российской империи мы предлагаем военный союз и взаимопомощь на вечные времена. Но об этом разговор будет позже. Сейчас же надо решить один из главных вопросов, точнее три в одном. Первая из них – Японская империя. «Нас вполне устроит ее полный разгром, а дальнейшую ее судьбу будет решать сам государь». Весь мир должен вспомнить слова нашего великого предка Александра Невского, «Кто с мечом к нам войдет, от него и погибнет». Посланник Павлов сидел как громом пораженный. Наверное, ему было даже страшно представить, какова будет реакция мировых держав на такие действия. За полвека после Крымской катастрофы многие в России забыли, что она мировая держава, И вправе вести самостоятельную политику, не оглядываясь на некую субстанцию, именуемую мировым общественным мнением. Николай Палыч, прадедушка нынешнего императора, ни минуты не сомневался бы в таком случае, поэтому его и угостили войной с Европейской коалицией. Войдем в контакт с его правнуком, надо будет напомнить ему про шрам от селедки японского городового. чеш с небось по утрам-то. Но вспомнишь про Великую Британию и страшно, вот Александр Иванович сомневается. Кстати, господин Павлов у нас случайно не англофил, а то уж больно много незаслуженных добрых слов было сказано о англичанах в том рапорте, который он писал в нашей истории. Итак, господин действительный статский советник, вы готовы оказать нам помощь в установлении контактов с государем-императором Всероссийским Николаем Александровичем? На местном уровне помочь нам наладить взаимопонимание с наместником Алексеем, согласился Всеволод Федорович? «Как сами понимаете, факт нашего появления здесь – вопрос государственной важности. Вы можете из Сеула напрямую связаться с государем?» Павлов прокашлялся, прочищая горло. «Господа, телеграфная компания в Корее принадлежит Японии, я даже не знаю, доходили ли до в телеграммы, посылаемой мной в Петербург в последние дни». Я вопросительно посмотрел на капитана Тамбовцева. Перед этой встречей он специально освежил в памяти все, что касалось начала этой войны. Подняв глаза вверх и сделав задумчивый вид, он сказал: «Последние ваши телеграммы, полученные в Петербурге, были датированы двадцатым числом января всего года, и то пришли они с опозданием на трое суток, а после этого ни одной получено не было». «Господи!» воскликнул обескураженный Павлов. «Так что теперь делать? Я не имею даже возможности напрямую связаться с государем». «Нас, ситуация», Тамбовцев повернулся ко мне. Пожалуй, придется воспользоваться запасным вариантом. А для этого надо убрать из-под Артур адмирал Того. Желательно под воду, проворчал я. Господин Павлов, сейчас вас доставят обратно в вашу миссию. Однако вам просьба. Старайтесь сделать вид, что все идет по плану и что ранее так и было задумано. Завлечь японцев в ловушку и уничтожить. А уж мы сделаем все, чтобы это оказалось правдой. Всеволод Федорович, я посмотрел на Руднева. А вас, как кадрового морского офицера, я попрошу принять участие в заседании нашего штаба через час с четвертью. Руднев наклонил голову. «С радостью, Виктор Сергеевич», — сказал он. «Но у меня к вам встречная просьба. Не могли бы вы дать команду, чтобы меня отвезли на ваше госпитальное судно? Я хочу проведать людей, что шли в бой под моей командой. В конце концов, это моя обязанность как командира». «Разумеется», — я глянул на капитана Тамбовцева. Александр Васильевич, проводите все Олды Федорович на Енисе и проследите, чтобы он тоже показался нашим врачам. Контузия – вещь подлая. 9 февраля, 27 января 1904 года, 2045, внутренний рейд Мульпо. Кают-компания английского крейсера второго ранга «Телбот» присутствует. Командир крейсера «Телбот» – коммодор Левис Бейли. Командир французского крейсера Паскаль, капитан второго ранга Виктор Сенес. Командир итальянского крейсера Эльба, капитан первого ранга Ричи Бореа. Командир канонерской лодки флота «СА С.А.С.Ш. Виксбург, капитан второго ранга Уильям Маршалл. Прошло чуть больше суток с того момента, как здесь, в этой же кают компании, почти в том же составе командиры стационаров в корейском порту Чемульпо обсуждали ультиматум, предъявленный японским адмиралом Уриу командиру русского крейсера «Варяг» капитану первого ранга Рудневу. Утром все присутствующие проводили русские корабли в последний путь на верную гибель. Кто из них сомневался, что «Варяг» и «Кореец» будут потоплены в неравном бою? Но случилось удивительное. Русские корабли уцелели. А вот японская эскадра, вышедшая на бой с русскими, оказалась на дне бухты. Японский десант, высаженный в порту Чимульпо, полностью уничтожили русские войска, высадившиеся с невесть откуда появившиеся эскадры. Будто вернулись времена Суворова и и русские армии флота обрели вторую молодость и здоровую наглость. Причем в молниеносном бою участвовали совершенно новые образцы военной техники, о которых никто из присутствующих здесь командиров никогда и слыхом не слыхивал. Сейчас представители трех европейских держав и САСШ сидели в кают-компании, пили черный чай со сливками, думали, думали, думали. Коммодор Бейли, стараясь сохранить внешнюю невозмутимость, размышлял о странностях всего происходящего. Русские, которые в дипломатии всегда действовали с оглядкой на Европу, сегодня повели себя на удивление решительно и даже дерзко. Они не побоялись высадиться в нейтральном порту. О том, что первое это сделали японцы, Бейли постарался забыть. И превратили в воробьиный корм этих самоуверенных и надутых самураев. Кто бы мог вообразить такое всего несколько дней назад? И кроме того, Комодора поразило, с какой скоростью был выброшен на необорудованном побережье десант с артиллерией и боевыми машинами. Как там у них говорят, одна нога здесь, другая там? А если бы это было побережье милой Англии, а десантных кораблей было бы не 4, а 40? Откуда-то ведь взялась эта эскадра, которая не проходила Суэцким каналом и не огибала мыс Доброй Надежды. В противном случае это стало бы известно британскому командованию на Дальнем Востоке. Русские корабли бросили якорь в отдалении, но все равно командор знал, что кораблей с такими силуэтами нет ни в одном флоте мира. Особенно поражал плоский, как стол, монстр непонятного назначения. Кто мог построить русским эту эскадру, так своевременно подошедшую к Чемульпо? Германия и Франция отпадают, это только в романах сочинителя Жюля Верна можно втайне построить огромный корабль. На самом же деле, когда промышленный шпионаж уже стал в Европе делом привычным, это просто невозможно. На восточном побережье Америки ситуация та же. Но от ее Тихоокеанским портам, Лос-Анджелесу, Сан-Франциско, Сиэтлу и Портленду, внимание уделяется совершенно недостаточно. Только оттуда могла прийти эта неожиданная эскадра. Только у американцев хватит денег и технического авантюризма строить корабли совершенно новых классов. На словах они с нами, на деле. Вот капитан Маршал удивительно спокойный и даже доволен. Совершенно случайно командор Бейли узнал, что американец сфотографировал всё, что происходило в бухте. Неспроста всё это. Наверное, он уже написал отчёт в своё военно-морское министерство. И теперь всё, что показало себя успешным, САСШ будет массово клепать на своих верфях уже для себя. А промышленной мощи у неё куда больше, чем у старой доброй Англии, которая в первую очередь сильна своей торговлей. Опасны, опасны стали русские, да и за американцами надо присматривать внимательно. Мир становится неуютным для империи, над которой никогда не заходит солнце. Бейли решил, что ему необходимо лично отправиться в Лондон, чтобы лорды Адмиралтейства из первых уст узнали о событиях в Чемульпо. А капитан второго ранга Виктор Сенес думал о том, что с такими союзниками, как русские, Франция может чувствовать себя в полной безопасности. Привязанная займами Россия просто не может не быть союзницей. Ведь кто еще поможет его любимой Франции побить Боши и отобрать у них Эльзас и Лотарингию? Да и в конец обнаглевших британцев тоже придется вместе с Россией ставить на место. А то уже не осталось места на карте мира, куда бы не пролезли эти пройдохи бритты. Лишь бы надутые от спеси индюки от политики в парламенте и сенате не наделали глупостей. «Надо не забыть нанести визит вежливости месье Рудневу и поздравить его со славной победой», – подумал Сенес и заодно разведать, что за удивительные корабли и что за чудо-техника появилось у русских. А капитан второго ранга Уильям Маршалл, командир канонерки Виксбург, меньше всего думал о политике. Его больше интересовал бизнес. Волею случая он решил отснять на фото все перипетии боя «Варяга». На фотопластинках были запечатлены Варяк, уходящий навстречу японской эскадре, а также горящий варяк, коронерская лодка «Кореец», взрывы японских крейсеров, тонущие корабли эскадры адмирала Уриу и русские корабли, высаживающие десант в Чемульпо. Боевые машины, истребляющие самураев с такой же легкостью, с какой его предки убивали краснокожих, вот на что было похоже то, что он увидел и отснял. Цивилизованные люди против дикарей. Да уж, с этими русскими лучше дружить и торговать, а опасные игры с огнем лучше оставить британским кузенам. Уильям Маршалл, как истинный янки, прикидывал, сколько тысяч долларов он сможет заработать, если продаст свои сенсационные фото самым крупным американским, да и не только, газетам. Цифры получались впечатляющие, и Маршалл довольно ухмылялся и плотоядно потирал руки. А итальянец, командир крейсера второго ранга Эльба, капитан первого ранга Ричи Борреа, просто смотрел на своих коллег и улыбался. Пылкому уроженцу Италии пришелся по душе рыцарский поступок сеньора Руднева. И Ричи Борреа был доволен, что руссу как следует всыпали наглым желтолицым обезьянам. Страна его не лезла в политику на Дальнем Востоке. А в Европе русские, противостоящие Австрии и Венгрии, весьма импонировали командиру Эльбы, потому что проклятые австрияки были заклятыми врагами всех итальянцев. Первым нарушил молчание коммодор Бейли. «Господа, что же нам делать? Сидеть и спокойно наблюдать за тем, как русские завоевывают Корею?» «А что вы можете предложить?» – отпарировал Виктор Сенес. «Или вы считаете, что мы должны написать еще один протест, только на этот раз вручить его месье Рудневу? А может, вы полагаете, что мы должны открыть огонь по русским кораблям и разделить судьбу бедняги Урио?» От едких слов, сказанных французом, коммодор Бейли покраснел, словно помидор. «Мистер Сенес, я считаю, что мы не должны остаться в стороне от происходящего вопиющего нарушения всех норм международного права. Ведь Корея – нейтральное государство», – проговорил он. «Как жаль, что об этом не вспомнили японцы, высаживая здесь десант», – с сарказмом ответил Бритту Виктор Сенес. «Да, а разве вы не получили извещение от ныне покойного японского адмирала, что Япония оккупирует Корею? Странно, неужели он только вас забыл об этом известить? Вот и письмо русского адмирала, полученное мною незадолго до этого собрания». В нем он сообщает, что Россия не оккупирует Корею, а всего лишь защищает ее от японской агрессии. «Синьоры, синьоры, не ссорьтесь», — попытался успокоить своих коллег Ричи Борреа. «Мы сегодня должны выработать общую позицию на все происходящее. Какие у кого будут предложения?» «Я воздержусь», — оторвавшись о мыслях о выгодном бизнесе, — сказал Вильям Маршалл. «Я не получил на этот счет соответствующих инструкций от Госдепартамента, поэтому вы, господа, можете принимать какие угодно решения, но без меня». Впрочем, я готов выслушать все предложения, чтобы сообщить их послу САСШ в Сеуле. Левис Белли у Коризина посмотрел на Янки, а Сенес лишь досадливо махнул рукой. Дескать, что возьмешь с этих белых дикарей из Нового Света. А итальянец понес какую-то околесицу о том, что надо обратиться к обеим сторонам конфликта с предложением соблюдать нейтралитет Кореи. В общем, участники совещания так ничего не смогли согласовать. Все, кроме маршала, на словах готовы были обратиться с протестом к русским по поводу ведения ими боевых действий в нейтральном порту. Но при этом предлагалось считать такими же нарушителями международного права японцев, первыми высадившимися в Чемульпо и объявившими об оккупации Кореи. Подобный документ, будучи написанным, больше смахивал бы на послание человека больного шизофренией. Понимая это, никто из присутствующих и не настаивал на принятии такого решения. Все понимали, что уже завтра на руках у русского адмирала будет бумага с подписью и печатью корейского Вана, которая разрешит ему делать в Корее все, что угодно. Только бизнес и ничего личного. А противостоять силой вторжения русских в Корею никто не рвался. Чем могла бы закончиться такая попытка, красноречиво говорили обломки японских крейсеров, видневшиеся из-под воды у входа в залив, и трупы японских солдат, для которых несколько десятков нанятых корейцев рыли сейчас большую общую могилу. Мало-помалу все пришли к выводу, что самый правильный и выигрышный была бы позиция, занятая американским командиром. Действительно, стоит ли лезть в драку, если нет полной уверенности в том, что эта драка не закончится плачевно для ее участников? Поэтому командиры иностранных стационеров, пошумев и поспорив еще часок, свернули бесполезную дискуссию и отдали должное винному погребцу гостеприимного хозяина. При этом каждый из них для себя решил, что завтра с утренним приливом он поднимет якорь, и отправиться своей дорогой. После того, как Корею заняли японцы, а потом и русские, пропал всякий смысл в кораблях стационарах. Кроме того, каждый командир хотел лично доложить своему начальству обо всем увиденном и услышанном. 9 февраля, 27 января 1904 года, 22.00, внешний рейд Чимульпо за островом Идольми. ТАКР, адмирал Кузнецов, адмиральский салон. Контр-адмирал Ларионов Виктор Сергеевич. За большим длинным столом собрались командиры кораблей, офицеры моего штаба, герои сегодняшнего дня. Рядом со мной расположился мой штаб. Начальник штаба капитан первого ранга Сергей Петрович Иванцов, полковник СПН ГРУ Бережной Вячеслав Николаевич, полковник СВР Антонова Нина Викторовна. На груди обоих полковников орденские колодки с несколькими рядами разноцветных ленточек. Тут же скромно пристроился Тамбовцев Александр Васильевич, журналист-международник, в прошлом капитан ПГУ КГБ СССР. Лучшего специалиста по международным делам у нас здесь нет. Ведь никто из нас не готовился заниматься политикой начала 20 века. Чуть дальше сидят командиры боевых кораблей. И не только они. Рядом с командиром ТАКР адмирал Кузнецов, капитаном первого ранга Андреевым, командир авиагруппы полковник Хмелев. Он лично первым поднял в небо 1904 года свой Су-33 с разведывательным оборудованием на внешней подвеске. Теперь мы знаем от Ога все. С высоты 17 километров в Желтое море просто лужи, видимые чуть ли не насквозь. Чуть дальше сидит командир ракетного крейсера «Москва», капитан первого ранга «Остапенко», прихлопнувший грозную осаму, как назойливую муху. За ним командир эсминца адмирал Ушаков капитан первого ранга Иванов, который сегодня дал стационерам мастер-классы игры на балалайке, то есть на артиллерийском комплексе АК-130. Все так впечатлились, что я даже не получил ожидаемого протеста на наше вторжение в Корею. Промолчал даже англичанин, что явно не к добру. Мистер Бэйли, коммодор флота его величества, прислал извещение, что завтра с утренним приливом собирается покинуть порт, который потерял свой нейтральный статус и стал ареной боевых действий. Чуть позже к нему присоединились остальные стационеры. Короче, статисты удаляются со сцены, аккуратно раздирая одежды и посыпая голову пеплом. Отсутствует командир атомной подводной лодки «Северодвинск» капитан первого ранга «Верещагин». Его лодка в подводном положении дежурит на траверзе Чемульпо вместе с дизельной субмариной «Алроса». Сюда они могут войти только в надводном положении, а преждевременное их рассекречивание не входит в мои планы. Это сюрприз для британского адмиралтейства, на тот случай, если Британия все же полезет на рожон. Люди нарвутся, а нам приятно. По другую сторону стола сидят другие герои сегодняшнего дня. В буквальном смысле герои. Это капитан первого ранга Рудни, в котором на Енисеи сняли повязку и зашили рану. Рядом с ним командир корейца, капитан второго ранга Беляев. Не беда, что кораблик маленький и устаревший. Он содержится в идеальном состоянии, как в содержании технической части, так и в отношении подготовки личного состава. Чувствуют себя господа Руднев и Беляев несколько неуютно и настороженно. Но ничего, это пройдет. Никто из них не похож на живодера Верена, которым наши командиры точно руки не подадут. Дальше сидят командиры большого противолодочного корабля «Североморск». Капитан первого ранга Перов и командиры сторожевиков Ярослав Мудрый и Сметливый. Капитан второго ранга Юлины Гостев. Сегодня они неплохо отметились, уничтожив группу японских транспортов, ожидавших конца боя западнее канала Летучей рыбы. Кроме транспортов в подводной положении было переведено и сопровождавшие их авиация Чихая. Хорошо поработали: уничтожено больше пяти тысяч солдат, несколько сотен лошадей, три десятка полевых орудий. Особо эффективным было нетрадиционное применение по пароходам с войсками реактивных бомбометов РБУ-6000. И в самом конце стола командира четырех больших десантных кораблей – Калининград, Александр Шабалин, Новочеркасск, Саратов, а также капитана второго ранга Сильвестров, Шкренев, Искангалиев, Юсин. По уважительной причине отсутствуют командиры рот морской пехоты. Они на берегу завершают ликвидацию высадившейся японской группировки. Я встаю, и разговоры немедленно стихают. Итак, господа и товарищи, нам надо решить несколько вопросов. И первый из них – это адмирал Того, который отрезал нас от порта Артура, а мы, в свою очередь, отрезали его от базы в Сосебо и от всей Японии. С этим надо кончать, тем более, что под порт Артуром собран почти весь японский флот. Голову поднял капитан 2 ранга Юрий, один из самых активных участников Цусимского форума. Товарищ контр-адмирал, насколько я помню, японский крейсер Матсусима на траверзе Шанхай в настоящий момент караулит нашу канонерку Манжур. Разрешите Ярославу Мудрому взять на себя самостоятельное задание по деблокаде Шанхая. Я посмотрел на него отеческим взглядом и сказал: «Мы и Виктор Петрович пока еще стого ничего не решили, так что до Мутсуси очередь потом тоже дойдет. Но при возможности я учту ваше пожелание, товарищи». Обратился я к присутствующим. Совершенно очевидно, что мы не имеем артиллерийских орудий, которые могли бы справиться с японскими скадренными броненосцами первого ранга или, если точнее, справиться при разумном расходе артиллерийских боеприпасов. Тоже же касается тяжелых броненосных крейсеров типа сама Японский же бронепалубные крейсеры, наоборот, должны быть крайне подвержены действию наших фугасных 130-мм снарядов. Обстановка у порта Артура в настоящий момент такая. Адмирал Того решил добить наши поврежденные корабли, ну а эскадра, соответственно, мешает ему это сделать. В настоящий момент у Того небольшое превосходство в эскадренных броненосцах. Шесть против пяти. И абсолютные в броненосных крейсерах. Пять против одного. Да и этот один французской постройки вооружен в два раза слабее, чем аналогично ему по классу японские корабли. В бронепалубных крейсерах у японцев тоже почти полуторное преимущество. Это если считать Диану за крейсер. Тут все сдержанно заулыбались. Слабое бронирование вооружения, а также тихоходность лишали знаменитую Аврору и ее сестриц Диану и Палладу всякого смысла к существованию. Боевая ценность этих кораблей в сражении была равна нулю. Они были пригодны разве что ловить жирных купцов где-нибудь на глухих задворках или гонять рыбаков. Но это будет потом, а сейчас... Итак, вот состав соединений, которые мы выставим против объединенного флота ТОГО, продолжил я. Флагман – ракетный крейсер «Москва», второй корабль линии свинец адмиралу Ушаков», третий корабль линии БПК «Североморск» и всё. СКР «Сметливый» и БДК «Новочеркасск» очистит от японцев остров Элиота и, по возможности, восстановит действие телеграфа. Для чего Новочеркасск немедленно подойдет к берегу и примет на борт роту морской пехоты. Ярослав Мудрый, согласно желанию его командира, направляется к Шанхаю для вызволения из плена канонерки Манчжур. «Виктор Петрович, с англичанами будьте холодно вежливым, японцев топите без разговоров. Все. Прочие остаются здесь». Да, и вот еще что. Северодвинскую я отдал приказ выйти к Японии, найти и перерезать все телеграфные кабели, связывающие ее с материком, а также отдельные острова между собой. Хорошая работа базирующимся там подводным диверсантам. Пусть японцы потом чинят. При случае, если один из кабелей заминировать, может выйти что-то интересное. Ведь кабели укладчик в Японии только один. Информационная блокада, товарищи, это тоже очень важная вещь. Но ну теперь о тех, кто остается в Чемульпо. Это адмирал Кузнецов, Саратов, Калининград, Александр Шабалин, Смольный, Перекоп и другие вспомогательные корабли. Я посмотрел на командира Корец, капитана второго ранга Беляева, и сказал. «Григорий Павлович, вам я приказывать не могу, могу только просить. Всеволод Фёдорович, я надеюсь, что вы пойдёте вместе с нами к Артуру, чтобы лично доложить наместнику обо всём, что произошло здесь в Чемульпо. Варяг пока не боеспособен, а вас, Григорий Павлович, я попрошу включить Корец в нашу систему обороны порта». Надеюсь, когда мы придем обратно, у вас уже будут инструкции по этому вопросу от вашего начальства. Беляев кивнул. Так точно, господин адмирал, все будет исполнено. В линейном бою, как выяснилось, от нашего корейца весьма мало проку, но вот среди мели и островов мы еще способны причинить кое-кому немало неприятностей. Я пожал ему руку. Благодарю вас и не сомневаюсь, что ваш корейец выполнит свой долг. На этом все. Возражений есть? Я подождал секунд десять, потом подвел итог. Нет, тогда за работу. Ударные группы снимаются с якоря в 23:30, группа атакующая Элиоты, в 00:30. Ярослав Мудрый выходит к Шанхаю по готовности. 10 февраля, 28 января 1904 года, 15:05, внешний рейд порт Артура, ЭБР Микаса. Вице-адмирал Хихатиру Того второй день продолжались безуспешные попытки объединенного флота под командованием вице-адмирала Тога добить поврежденные русские корабли и перевести свою, пока еще относительную победу, в ранг абсолютной. С самого начала все пошло не так, как планировалось. Сначала японской разведке не удалось точно определить место дислокации русского флота. Мнения разделились. Одни полагали, что флот русских стоит на рейде Порт-Артура, другие – в Толи-Инванском заливе. Соответственно, Пришлось разделить миноносца на два отряда. Потом командиры этих кораблей, кусатары, в переводе с японского «головы, набитые дерьмом», не смогли утопить ни одного русского корабля. Были всего лишь повреждены два русских броненосца и крейсер. Правда, боги немного подсластили горькую пилюлю. В русской эскадре из строя вышли самые современные броненосцы, Цесаревич и Ретвизан. Как раз те, что могли на равных посостязаться с кораблями его первого боевого отряда. Но они были не потоплены, а лишь повреждены, и успели приткнуться к берегу, оказавшись под прикрытием артиллерийских батарей. Теперь, если русским удастся втащить и в и отремонтировать, японский флот снова потеряет преимущество в эскадренных броненосцах, и возможно, что уже навсегда. Ведь у России, кроме Тихоокеанской эскадры, есть еще два полноценных флота – Черноморский с Балтийским. И, хоть английские союзники клянутся, что не допустят переброски русских кораблей на Тихий океан, Надо помнить, во-первых, что не стоит доверять клятам западных варваров, и во-вторых, что у Японии нет запасных флотов, откуда могло бы прийти подкрепление. Фактически сейчас под порт Артуром собрано все, что есть у его страны, включая старую развальную императрицы Циси, допотопный барбетный броненосец Чин Иен. Все корабли здесь, кроме отряда адмирала Уриу, который уже сутки не дает о себе знать. Телеграфисты на островах Элиота говорят, что со вчерашнего дня из Кореи не поступило ни одной телеграммы. Наверное, поврежден кабель. Но при любом варианте развития событий отряд должен был дать о себе знать. В крайнем случае контр-адмирал должен был прислать миноносец с донесением о том, что варяг потоплен или захвачен. Правда, не могли утопить русский крейсер прямо на форватере. В этом случае с сан лучше совершить обряд с ипуку ибо вдобавок ко всем неприятностям по его вине будет сорван график высадки войск первой армии генерала Куроки. А в полдень случилось вообще нечто невероятное. В разрывах облаков на большой высоте был виден некий летающий объект. Он прошел над порт Артуром, как определил штурман Микасы, на высоте около 9 миль и со скоростью примерно 900 узлов. Неизвестный объект оставил после себя длинную белую черту, будто сотканную из белой ваты. Она плавно изгибалась как раз над центром порта Артура. Японские офицеры спорили, как истолковать это знамение к добру, то есть к скорой победе или... Вице-адмирал не верил ни в какие знамения. Как человек рационально мыслящий, он увидел во всем этом творении рук человеческих. Но вот кому мог принадлежать этот аппарат, превосходящий изделия братьев Райт, так же, как отточенная фамильная катана, превосходит каменный топор. 900 узлов — это же скорость артиллерийского снаряда. Несомненно, то же самое видели русские моряки. На мгновение Хайхатира-Сан стало интересно, что об этом подумали русские адмиралы. Алексеев на берегу и Старк на эскадре. 10 февраля, 28 января 1904 года, 1505, порт Артур, НП флота на Золотой горе. Наместник ЕИВ на Дальнем Востоке, адмирал Алексеев Евгений Иванович. Вице-адмирала Алексеева начало войны тоже не радовало. С наблюдательного пункта флот открывался великолепный вид на внешний рейд и на маневрирующие в море русские и японские корабли. Когда японцы приближались к берегу на достаточное расстояние, раздавался исполинский грохот. Это расположенное ниже его НП батарея электрического утеса выбрасывала в их сторону 5 10-дюймовых снарядов. Кроме грохота над батареей каждый раз поднималось плотное облако белого дыма. Адъютант вице-адмирала, лейтенант фон Бок, еще вчера записал в своем блокноте генералу Белому капитану Габято срочно перевести электрический утес на бездымный порох. Газ -да скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вице-адмирала тревожило отсутствие известия от варяга с корейцем. Блокированный в Шанхае Манжур смог послать сообщение по телеграфу. А вот от Руднева с Беляевым пока ни слуху, ни духу. Конечно, хотелось бы верить в лучшее, но судя по событиям прошлой ночи, они вполне могли стать жертвой японского коварства. Скорее всего, они погибли при внезапной ночной атаке японских миноносцев и даже крейсер Чиода, стоящего на том же рейде. Ну и что, что нейтральный порт. От злобных японских макак, напавших на русский флот без объявления войны, можно было ожидать чего угодно. Война началась крайне неудачно. Помимо того, что отсутствует льваряк с корейцем, в Порт-Артур не пришли несколько пароходов с военными грузами, а это значило, что, скорее всего, они захвачены в Желтом море японскими крейсерами. Повреждены два новейших броненосца и еще один крейсер, хоть новый, но уже успевший устареть по своим тактико-техническим характеристикам, под названием Палада. Да и оставшиеся в строю корабли маневрировали крайне неловко, а стреляли в основном мимо. Сказались урезанные умниками под шпицем средства на проведение учебных стрельб и на дальние походы. Хотя в этом случае виновны не они, а Министерство финансов, которое в приступе с Капидонства экономит на всем. Вчерашние маневры и стрельба прекрасно показали все недостатки. Позор. В этот момент Всевышний вроде бы услышал пожелание вице-адмирала Алексеева. Электрический утес в очередной раз выбросил в сторону японских броненосцев пять плотных дымных султанов. Алексеев поднял бинокль к глазам и успел увидеть вокруг второго по счёту корабля в колонии четыре высоких всплеска и сильный взрыв на самом броненосце, аккурат между трубами. Секунду спустя повреждённый японский корабль окутался густыми клубами белого пара. На окрытии, да еще с прямым попаданием, явно пробиты паропроводы. Молодцы, утёсовцы, порадовали. Полуденное явление в небе над Артуром вице-адмирал Алексеев тоже видел, но не придал ему большого значения. Ум его в этот момент был занят совсем другим. Он лишь перекрестился три раза прочитал «Отче наш». К сожалению, многие наши адмиралы и генералы, в отличие от японских, не страдали приступами крайнего рационализма. А зря. Русские же матросы и солдаты на верках в минуту передышки яростно спорили между собой, какой из архангелов почтил своим присутствием битву. Накал споров чувствительно сбивало присутствие японцев, как и необходимость вести по ним огонь. Шли вторые сутки войны. Из-за чрезмерной занятости и сосредоточенности друг на друге никто не заметил появления на поле сражения новых игроков, которые отнюдь не собирались оставаться в этом деле статистами и намеревались исполнить акапелло такую музыку, что ею заслушается весь мир. 10 февраля, 28 января 1904 года, 1505, внешний рейд Порт-Артура, РК Москва. Капитан первого ранга сел Фёдор Руднев. «Я стою на главном командном посту ракетного крейсера Москва. Передо мной полубак с надстройкой, на которой установлены какие-то странные аппараты. По бортам попарно находятся пусковые контейнеры того самого оружия, что одним ударом уничтожило саму, и которое, по словам капитана первого ранга Остапенко, легко отправил бы на дно самый мощный броненосец. Но потомки сказали, что такое смертоносное оружие надо приберечь и поэтому большая дубинка подождет другого случая. Сразу за настройкой видна полусферическая носовая башня крейсера, первая и единственная. Вот и настал тот момент, ради которого мы шли к Артуру. Впереди, почти по курсу, примерно в двухстах кабельтовых показались дымы японской эскадры. Весь горизонт был затянут мутной копотью. 16 кораблей, построенных в две колонны, ползли почти по самому горизонту к порту Артуру. «Полюбуйтесь на вторую часть марлезонского балета», — с улыбкой сказал капитан первого ранга Остапенко, опуская бинокль. «Суши покушали, саке выпили и вперёд, бонзай!» «Ну что там у вас?» — он повернулся к командиру БЧ-2. «По нашему стар-арту, Валентину Сергеевичу Петрову, офицеру, носящему странное для меня звание, капитан третьего ранга, который в это время быстро-быстро перебирал на особом приборе, именуемом ноутбук, фотографии силуэтов японских кораблей, время от времени поглядывая на эскадру Тога в бинокль. Этого человека стоит отметить особо. С Валентином Сергеевичем мы проговорили едва ли не всю ночь. Интереснейшая личность. Во-первых, знаток своего дела, во-вторых, фанат истории военно-морского флота, и в частности, этой злосчастной войны. В своем времени он входил в клуб, именуемый Цусима. Когда я спросил, почему такое название, он ответил, что в Цусимском проливе, в их истории в мае 1905 года, произошла страшная битва, в которой русский флот потерпел полное поражение. Кстати, история «Варяга» волнует людей не меньше. Эти раны продолжали болеть и через сто лет. Валентин Сергеевич предложил мне прочесть билетристическое сочинение некого господина Чернова под названием «Варяг-победитель». После нескольких страниц я пришел в ужас. Но по здравому рассуждении понял, что, наверное, только так и можно жить в этом кошмарном 20 веке, на подлость и беспринципность отвечая тем же. Вот и контр-адмирал Ларионов ни на секунду не заколебался, применив в отношении японцев всю чудовищную мощь так же, как поступили они с варягом, и корейцем. Недаром же в Святом Писании сказано, ибо какую меру умерите, такой же отмерится и вам. Контр-адмирал Урио познал эту истину на своей шкуре. За время нашего длинного разговора за стаканом крепчайшего черного чая я узнал о японском флоте его командира столько подробностей, что господин Того предстал передо мной во всей своей красе. Жаль, что все это скоро станет неактуально, поскольку наши потомки собираются японский флот утопить целиком и полностью. «Для меня это звучит шокирующе, я и верю, и не верю в эту затею. Но, наверное, господину Того пришло время платить по счетам». Капитан третьего ранга Петров поднял голову, лицо его было серьезно. «Товарищ капитан первого ранга, в ближний к берегу колонии эскадренные броненосцы, все шесть штук», — сказал он. «Головной точно Микаса, особенности остальных не разобрать, но без разницы. За ними три бронепалубных крейсера из шестого отряда, «Идзуми», «Сума», «Акицусима», «Четвертый Чиода», Нами уже потоплен. В той колонии, что идет Мористи, в голове броненосные крейсера. Главным должен быть флагман второго отряда Идзума. За ним единственный в семействе трехтрубник немецкой постройки Якумо. Далее следуют бронепалубные крейсера третьего отряда Читосы, Такасагу, Касаги и Иосину. Построение Объединенного флота, почти как предсусиме. Конт-адмирал Ларионов посмотрел на капитана первого ранга Стапенко. Ну что же, действуем, как и договаривались, начинаем есть этого крокодила с хвоста. Боевая тревога, возвестил он. Скорость 25, атака с кормовых углов. Москва легла в левую циркуляцию, устремляясь вслед ушедшему к Порт-Артуру японскому флоту. У японцев экономичная скорость 10-12 узлов, у нас вдвое выше. Дистанция до концевых японских кораблей быстро сокращается. Приказ открыть огонь поступил, когда до замыкающего корабля левой колонны оставалось 95 кабельтовых. Стволы орудий взметнулись вверх, и я увидел, как пятидюймовки из будущего молочат подобными трольезе. По 10 фугасных снарядов на ствол, 15 секунд стрельбы и тишина. Следующий за нами Ушаков открыл огонь по замыкающему правой колонны. Он вел огонь пока только из носовой башни. У его кормовой башни для ведения огня на таком курсе не хватало угла разворота. Тикает секундомер в руке у Стар-Арта. На 30 секунде с момента начала стрельбы снаряды начинают долетать до цели. Сначала я решил, что прицел взят неверно или есть ошибка в расчетах, потому что всплески большей частью поднялись с небольшим недолетом. Но было и прямое попадание. Напоминает как минимум наши 10 дюймов, а то и все 12. Потом под водой, у борта и под днищем, сдымая фонтаны воды, стали рваться снаряды, упавшие с недолетом. Японский крейсер, не снижая хода, начал крениться на левый борт, один из последних снарядов рванул под пером руля. Искалеченный крейсер понесло налево, все больше усиливая губительный крен. Вот он лег на борт, окутываясь облаками пары, и затонул. Жертве Ушакова досталось не меньше. Он осел кормой по самую палубу, а в районе кормового орудия что-то ярко горело, извергая языки пламени. Кажется, снаряд сушакова Ушакова воспламенил полузаряды первых выстрелов, сложное непосредственного орудия. Пока он там тонет, мы берем на прицел следующую пару японских кораблей. Как ни странно, японский флот, потеряв два корабля, никак на это не реагирует. Ну, нам так даже проще. Сжимаю кулаки и переживаю, будто это мои артиллеристы ведут огонь по врагу. Минута и еще два крейсера, садясь кормой, покидают строй. У одного из них в небо бьет ярко-радужная струя пламени. Горит кормовой пороховой погреб, и японский корабль уже не жилец на этом свете. Английская система картузного безгильзового заряжания при малейших неприятностях сулит большой пожар и гибель. А тут, кажется, снаряд угодил в элеватор. На грохот сгорающего пороха невозможно не обратить внимания, и японские флагманы наконец заметили то, что творится у них в хвосте. Пока они ничего не предприняли, мы разносим в клочья третью пару. Оба тонут, окутанные дымом и пламенем. Мы еще за пределами досягаемости их орудий. Замыкающий броненосец дает по нам залп из своей кормовой башни, не кабельтовых десять. Два из полинских водяных столба поднимаются над водой. Японские снаряды рвутся сразу, не успевая уйти на глубину. Москва доворачивает примерно на румб с четвертью влево. Так, Ушаков приведен в позицию стрельбы обеими башнями по концевому броненосцу. Что он задумал? Легким двухпудовым фугасным снарядом ему не пробить ни бронепояс, ни броню башни. Снаряды ушли к цели, накрытый Москвой бронепалубный крейсер горит как костер, а мы в крутой левой циркуляции уходим от японских броненосных крейсеров, которые бросились на нас разворотом все вдруг. Я чувствую ярость японского адмирала. Все за каких-то семь минут он лишился семи, господи нет, восьми кораблей. Замыкающий броненосец, по которому вел огонь Ушаков, получил снаряды под самую корму. А там винты и перо руля. Не больше четырех снарядов разорвались на бронепоясе, остальные взметнули в небо белопенные фонтаны воды. Во вчерашнем бою варяга тоже свернуло на бок и заклинило перо руля. Но варяг неуправляемой циркуляции вынесла на безобидный островок и а японский броненосец тащит прямо под электрический утес. А там этот маньяк артиллерийской стрельбы Барейко, которому только дай пострелять из его десяти дюймов, Уж он своего шанса не упустит. Сказать честно, по огневой мощи его батарею можно приравнять к броненосцу, а то и к двум. Выглядываю на галерею правого борта. Точно, по злосчастному японцу бьет не только электрический утес, но, кажется, все батареи правее прохода. Если японцы немедленно не исправят рулевое управление, их броненосец добьет. Отсюда, с мостика, хорошо видны японские броненосные крейсера, которые гонятся за нами строем пелинга постепенно набирая ход. Хорошо здесь просторно, не то что та проклятая Чемульпинская лужа, где варяг был вынужден идти по фарватеру, как паровоз по рельсам. Ни шагу вправо, ни шагу влево. А тут глубины великолепные, если что не так, тонуть будет комфортно. А японские броненосные крейсера все дальше и дальше уходили от пяти броненосцев первого боевого отряда. Контрадмирал Ларионов, вышедший вместе со мной на крыло мостика, некоторое время смотрел в бинокль на японские броненосцы, которые вот-вот должны были подойти к точке поворота если, конечно, вице-адмирал Тога не желал таранить полуостров Ляу-Тишань. Потом повернулся и крикнул в открытый люк командного пункта. «Василий Васильевич, будь любезен, врежь Микаси фортом в аккурат между трубами, но только по высокой траектории». «А что не осой?» — отозвался капитан первого ранга Остапенко. «Далековато для осы, да и толк с нее меньше. Не жадничай, увидишь кое-что интересное». Командир Москвы кивнул, и контр-адмирал потянул меня за рукав внутрь рубки. По правде говоря, тогда я не понял почти ничего из их разговора. Как можно ударить броненосец фортом, ведь это сухопутное укрепление, и причем тут осы, и почему мы должны уйти с мостика, такого удобного для наблюдений? Ну, хозяева тут ларионов со Стапенко, и они лучше меня знают, что тут можно делать, а что нет. Едва мы успели скрыться внутри, вахтенный закрыл за нами люк, как коротко взвыла сирена. Вслед за тем раздался ужасный грохот, корабль затрясся, и все снаружи заволокло плотными клубами белого дыма. Да, такой форт лучше пересидеть внутри. Когда дым снесло назад, Вахтин и снова выпустил нас с контрадмиралом наружу. Высоко в небе, склоняясь к японской эскадре, набирал высоту ракетный снаряд. Да какой там снаряд? Снарядище, длиной, наверное, саженей в 3-4 калибром, как у мины Шварцкопфа. Забравшись высоко-высоко выше облаков, он развернулся и камнем стал падать в сторону японских броненосцев. Тогда же и там же. ЭБР Микаса, вице-адмирал Хайхатиру Того. Когда сигнальщик доложил, что наш флот с кормовых углов атакует три русских корабля, то я поначал ему не поверил. Возможно, что это мое неверие стоило жизни тысячам сынов Ямато. Увидев, что происходит, я пришёл в ужас. Эти русские открыли огонь за запредельных дистанций в 90-100 кабельтовых. Они убивали мои бронепалубные крейсера, как волки режут овец одного за другим. Какие же у них орудия, если они могут стрелять на такую огромную дистанцию со скорострельностью револьверных пушек? Что у них за снаряды, если после десятка попаданий идет на дно корабль в 3000 тонн водоизмещением? Удивляла их меткость. Всплески отпадающих снарядов имели малое рассеивание и ложились очень кучно. Теперь понятно, что стало с отрядом контр-адмирала Уриу. Если эта троица не побоялась напасть на весь наш флот, то что есть шесть кораблей, к тому же не самых сильных? у нас еще одно – вчера мы успели убедиться в том, что русские взрыватели тугие, и для их срабатывания обязательно нужны попадания в броню. При ударе об воду они не взрывались. Наши фугасные трубки, наоборот, очень чувствительные и срабатывают, едва коснувшись препятствия, будь это поверхность воды или нежный шелк. Снаряды этих русских кораблей взводились при ударе об воду, но взрывались не сразу, а через некоторое время, когда снаряд успевал уйти на несколько ярдов вниз. Мои корабли один за другим выходили из строя, садясь на корму с поврежденными винтами и рулем. На Касаге вспыхнул пожар в кормовом пороховом погребе. Наверное, русский снаряд попал прямо в элеватор. Я передал на Идзума приказ развернуться всем вдруг и атаковать наглецов. Надеюсь, господин Камимуру выполнит свой долг. Но пока сигнальщики возились с флажками, пока их поднимали, русские успели превратить в пылающий костер мой последний бронепалубник Читосы и сами собрались совершить левый поворот. Атакующие нас корабли были прекрасны в своем убийственном великолепии. Их астроносы и корпуса разрезали море, как кота режет шелковый платок, подброшенный в воздух, они сминали его неодолимой тяжестью металла. Вряд ли корабль, способный развить такую скорость, обладает сколь-нибудь значительным бронированием. Но прежде чем уклониться от весьма неуклюжей атаки отряда камемуры, эти странные русские нанесли нам еще один разящий удар. Развернувшись к нам в ракурсе три четверти, второй русский крейсер вдруг затрепетал вспышками выстрелов обеих своих скорострелок в орудийных башнях. У меня даже начало складываться хокку, прекрасная бабочка с крыльями из огня несет смерть. Под накрытие попал замыкающий нашу колонну броненосец Хацусы. Меньше чем через минуту над мачтой броненосца затрепетал вымпел, «Не могу управляться», а сам корабль покинул Кильватер. По широкой дуге его понесло прямо к русскому берегу, под огонь береговых батарей, которые немедленно открыли по нему стрельбу, и вокруг несчастного корабля начали вставать фонтаны воды. А русские корабли, причинившие нам такой урон, легко отрывались от погони наших броненосных крейсеров. По крайней мере, расстояние между преследователями и преследуемыми не увеличивалось. Внезапно я увидел, как над головным русским кораблем вспух клуб белого дыма. Я уже был обрадовался, как и все прочие с командой Микасы, громко закричавший Банзай. Наивные. Мы думали, что на русском корабле что-то взорвалось. Как бы не так. Из клуба дыма, подобно демону из ада, вверх вырвался стремительный копьеподобный металлический снаряд, возносящийся вверх на струе ярчайшего огня. Где-то высоко над облаками он развернулся и ринулся вниз. Огненный демон в полной тишине, подобно атакующему соколу, падал на мой флагманский корабль. Я отдал рулевому приказ на манёвр, чтобы избежать его атаки, но это порождение ада было быстрее. Как молния он врезался в нашу несчастную Микасу между трубами. Сильнейший взрыв сбил меня с ног и швырнул в угол мостика. Я ещё дешево отделался. У сигнальщика, что стоял рядом, куском металла снесло полчерепа. Ещё несколько офицеров моего штаба были искалечены. Поднявшись на ноги и обернувшись назад, я увидел картину ужасного разрушения. Труп не было. Вместо них на палубе возвышались куски искореженного металла, срезанные примерно на высоте человеческого роста. Повсюду стелился жирный черный дым. Часть котельных вентиляторов была изуродована и бездействовала. Те же, что продолжали работать, тянули в кочегарке не свежий воздух, а удушливый угольный дым. Скорость Микасы ощутимо падала, ее ранение было серьезным, почти смертельным. Особенно опасным было то, что рядом был враг, готовый в любой момент отомстить за нанесенную обиду. Последние четверть часа мы совершенно не обращали внимания на Порт-Артурскую эскадру. Наши глаза были обращены на крейсера, что атаковали нас со стороны моря. Сказать по правде, не заслужили такое внимание. принадлежите корабли флоту Страны Восходящего Солнца, про них была бы написана не одна хвалебная танку. Так и должен действовать каждый воин дерзко, с отвагой, с размеряемой точным расчетом, сознавая свои сильные и слабые места. «Но мы были в этом море не одни». Забытый нами Порт-Артурская эскадра набрала ход и пошла перерез. Кроссинг Т. Пять русских броненосцев, один броненосный, один бронепалубный крейсер против четырех с половиной японских броненосцев. Бой насмерть. Асахи, Фудзи, Есима, Сикисима никуда не уйдут, пока здесь есть подбитая Микаса и их адмирал в опасности. Долг самурая тяжел, как гора, а смерть легка, как перышко. Расстояние до русских кораблей стремительно уменьшается. И эти безумцы решили подойти на пистолетный выстрел? Приказываю поднять приказ, остальным броненосцам оставить Микасу и уходить в открытое море. Я тоже знаю, что такое долг. Сегодня не наш день, не надо спасти хоть что-то. Проклятые русские крейсера, они так легко превратили победу в поражение, а охотника в дичь. Мне докладывают, фалы оборваны, почти все сигнальщики погибли. Нет, нашли одного, и он флажками семафорит мой приказ на Сикисиму. Все, приказ принят. И четыре броненосца беспорядочно направляются на юго-восток в сторону открытого моря, по пути перестраиваясь строй пеленга. А вокруг Микасы уже стали падать эти проклятые русские снаряды. 10 февраля, 28 января 1904 года, 15.35, внешний рейд Порт-Артура, РК Москва. Капитан первого ранга Всеволод Федорович Руднев. В рубке Москвы крики восторга и аплодисменты. Все поздравляют лейтенанта, так снайперски пославшую ракетный снаряд в Микасу. Взрыв был немалой силы, и, кажется, японский броненосец лишился всех своих труб. Картина действительно интересная. Окутанная жирным черным дымом, теряющий скорость Микаса, висит как гири на хвосте японской эскадры. Но тут поблизости от нас разыгрывается новая драма. Уходящий от преследования адмирал Ушаков открыл по ближайшему вражескому крейсеру, трехтрубному Якуму, беглый огонь в парфянском стиле с кормовой башни. Дистанции между кораблями кабельтовых 70. Это примерно на милю больше, чем дальнобойность орудий Якума и половина от максимальной дальности для Ушакова. Белопенные столбы разрыва стали стеной подниматься у форштевня японского броненосного крейсера. Не все снаряды уходили в воду, некоторые ударялись о корпус крейсера, а один разорвался на броне боевой рубки. Неужели таким способом можно остановить громадину водоизмещением в 10 тысяч тонн? Не верю. Но что это? На 20 узлах скорости нос крейсера все глубже и глубже зарывается в воду. Это не особо заметно, наверное, от того, что вокруг все время рвутся снаряды, и японский крейсер продолжает идти прямо на нас. Опасно коренясь в левом развороте, шатаясь будто пьяный, сбрасывая скорость, Якума выходит из атаки. На его мачте болтаются какие-то сигналы. Огонь по нему прекращается, точнее переносится на следующую цель. Когда он разворачивается к нам кормой, то видно на треть торчащей из воды перо руля. Еще немного и что за чудеса, бормочу я вслух свои мысли. Никаких чудес, отвечает мне контр-адмирал Ларионов. Все просто, если знать технологию вашего кораблестроения. Корпус корабля собирается на заклепках. В середине корпуса на прямолинейных участках заклепки стальные, и зачастую они прочнее тех листов обшивки, которые скрепляют. Обшивка рвется, оклепанный шов остается целым. Ставить такие заклепки гидравлической клепальной машина у которой достаточная силы удара и скорость работы. Но в узкие фигурные оконечности вокруг форштевни и ахтерштевни склепальной машины не подлезть. Там раскаленные до красна заклепки ставят мастеровой с кувалдой. А поскольку тугую стальную заклепку вручную просто невозможно развальцевать за то время, пока остывает металл, то там применяются более мягкие заклепки с чугуна с примесью шлака. В обычном режиме их прочность почти приемлема, но они крайне не любят резких ударов. Тогда внешняя головка, крак и обламывается. Заклепку выбивает внутрь, и получается дырка диаметром около полутора дюймов. Хорошо, если одна, но при близких подводных взрывах таких дыр возникает сотни. В носовой части ситуацию усугубляет набегающий поток воды. Вы видели, что случилось с крейсером немецкой постройки. Он поврежден, причем очень тяжело. Сейчас адмирал Ушаков перенес огонь на одного из англичан, и мы проверим на практике версию о большей прочности корпуса немцев. На адмирале Ушакове его словно услышали, а может и в самом деле это была команда. Я все еще путаюсь, когда эти ребята шутят, а когда говорят всерьез. Пока мы разговаривали, снаряды стали рваться в воде вокруг следующего японского крейсера, на мой взгляд, представлявший собой систершип, убиенный в чемульпу Асамы. Я до сих пор удивляюсь, когда корабли кадра адмирала Лориона открывают огонь без пристрелки, сразу на поражение. А если учесть, что японцы нас даже теоретически не могут достать, то все происходящее выглядит каким-то избиением младенцев. Жуть. Сначала мы просто не могли ничего увидеть из-за сплошной стены водяных столбов. Японский корабль они закрыли полностью. Потом в воздухе мелькнуло ярко-красное днище, бешено вращающиеся винты, перо руля. И все. На поверхности остались лишь шаблонки когда-то грозного корабля. Адмирал Ушаков немедленно задробил стрельбу, Но еще две-три минуты в воду падали уже выпущенные снаряды, убивая последних выживших японских моряков. «Песец котенку!» – вздохнул контр-адмирал Ларионов. «Утоп, бедняга! Дело явно не обошлось отдельными заклепками. Наверное, еще и пару листов обшивки вынесло напрочь. Уцелевшие три броненосных крейсера берут право на борт, пытаясь присоединиться к отходящей от порта Артура четверки броненосцев. Это уже разгром. Уничтожено семь бронепалубных и один броненосный крейсер. Тяжело повреждены, да так, что не смогут уклониться от навязанного им боя, два броненосца, один броненосный крейсер. Тем временем от прохода японцев атакует Адмирал Старк. Русские броненосцы расстреливают искалеченную Касу со своей любимой дистанции 15 кабельтовых. Сегодня они выбирают дистанцию боя, именно ту, на которой натренированы их комендоры и на которой эффективны их бронебойные снаряды. Команда и наш отряд берет право на борт, Ложась на курс, параллельный курсу японских броненосных крейсеров. Для них еще ничего не закончилось, а ракурс у нас теперь такой, что по ним могут работать и Москва, и обе башни адмирала Ушакова. 10 февраля, 28 января 1904 года, 1545, Порт-Артур, НП флота на Золотой горе. Наместник Его Императорского Величества на Дальнем Востоке адмирал Алексеев Евгений Иванович. Его высокопредсходительство, наместник ЕИВ на Дальнем Востоке, полный адмирал Алексеев Евгений Иванович был в смятении. Русский флот с началом войны оказался на положении слабейшего. И все из-за вероломного и внезапного нападения японцев и штабных выкрутасов контр-адмирала Витгефта, загнавшего корабли кадры черт знает куда. Взять, к примеру, варяг, зачем-то отправленный в Чемульпо. Для помощи российским дипломатам там вполне хватило бы одного корейца. Вот и сейчас японцы вторые сутки ищут способы как бы с наименьшими потерями добить поврежденные русские корабли, а командующий первой Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Оскар Викторович Старк мечется, пытаясь прикрыть от огня своих подранков. Собственно, адмирал Алексеев пропустил момент, когда три невесть откуда появившихся крейсера под Андреевскими флагами принялись рвать огнем хвост японской колонны. При полном отсутствии дымов немудрено было не заметить догоняющие японцев серо-голубые стремительные силуэты. И лишь огненный фонтан, взметнувшийся в небо на месте гибели одной из японских собачек, привлёк внимание его высокопревосходительства. А дальше адмирал Алексей, всегда внешне сдержанный, лишь изредка позволявший себе вспышки начальства гнева, уже не скрывал своих чувств. Внезапная дерзкая и результативная атака быстроходных русских кораблей На растерявшуюся противника привела Алексеева в превосходное настроение. Ну а как же? Если они несут Андреевские флаги, значит русские. Только надо выяснить, почему его не предупредили о приходе в отряда. Отряд контр-адмирала Верениуса, а сляблю с Авророй, ждёмся, а этих нет. Наверняка корабли новые и из-за угрозы войны пришли в Порт-Артур прямо из Америки. Или где их там построили? Без предварительного захода в Кронштадт. Вот под шпицем про них и забыли. Бардакс? Генерал-адмирал давно уже ничего не интересует, кроме элитных актерок под французское. Напоследок кавалеристы, так адмирал Алексеев мысленно стал называть подошедший отряд за скорость, приличествующую миноносцам, и лихость атаки. Обстреляли концевой японский броненосец, который сразу вывалился из строя, и неуправляемый заложил циркуляцию в сторону крепостных верков, пересекая ту невидимую черту, за которой береговые батареи крепости могли сказать свое веское слово. И они его сказали. Пока адмирал Алексеев со слезами на глазах возносил благодарственную молитву Господу Богу, батарейцы устроили показательный расстрел японского подранка с элементами состязания. Типа, кто первый попал, того и ордена. Ордена, конечно, по праву должны были заработать батарейцы с электрического утеса. Во-первых, за и наибольшую меткость, а во-вторых, только их десятидюймовые дюймовые снаряды смогли пробить японскую броню. Но и это было еще не все когда с головного кавалериста высоко в небо стартовал ракетный снаряд, упав после этого прямо на Микасу. Все на НП, от адмирала Алексеева до матроса первой статьи сигнальщика Чучуткина, раскрыли от удивления рты. Увидев, что после повреждения своего флагмана японская броненосная эскадра смешалась, теряя строй, а броненосные крейсера, забыв обо всем, погнались за кавалеристами, Алексеев хлопнул растерявшуюся сигнальщик по плечу, чуть было не сбив ее с ног. Сигнал «Раззява», — возбужден проролон, — эскадре атаковать врага. Сверху было хорошо видно, как Петропавловск, Полтава, Пересвет, Победа и Севастополь, набирая ход, пытались охватить голову японского отряда и поставить его в два огня. Четыре японских броненосца, бросив своего флагмана и пользуясь преимуществом скорости, стали быстро отходить на юго-восток. Преимущество быстро смещалось в сторону русских. Тем более, что пока адмирал любовался, как идет в атаку кадра Старка, Кавалеристы каким-то образом умудрились один броненосный крейсер повредить, причем изрядно, а другой вообще утопить. Приближалась развязка. Алексеев понял, что сегодня ни один японский корабль от порта Артура не уйдет. Отдав распоряжение своему флаг капитану, капитану первого ранга Эбергарду следовать за ним, наместник сел в ожидающую его коляску. У берега под горой, на случай, если его высокоприсходительству понадобится срочно прибыть на эскадру, его ждал адмиральский катер с разведенными парами. Не вице-адмирал Старк, а он, его высокопревосходительство, наместник Алексеев, должен первым встретить героев, уничтоживших эскадру адмирала Того. 10 февраля, 28 января 1904 года, 16.15, внешний рейд Порта Артура, РК Москва. Капитан первого ранга Всеволод Федор Чруднев. Москва и Адмирал Ушаков легли на курс параллельно параллельный курсу трех японских броненосных крейсеров и уравняли скорости. Как мне сказали, 18,5 узлов вместо 20, машины тяжелых японских кораблей уже начали задыхаться от перенапряжения. Малорослые, физически слабые японские кочегары оказались просто не в состоянии поддерживать длительное время напряженный темп работы. А корабли наших потомков, оказывается, вообще не имеют кочегаров. Жидкое топливо, господа, жидкое топливо и бункеровка в море с танкера – сплошное удовольствие по сравнению с тем адом, каким является погрузка угля. Но дело не только в этом. После определенного времени работы на максимальных оборотах в машинах резко возрастает вероятность серьезных поломок. Лопаются трубки в котлах, плавятся подшипники или происходит еще нечто подобное. Очевидно, японские крейсера уже выбрали свой лимит экстренного ухода, когда погнались за нами, выжимая из машин максимальную скорость. Ну а мы идем на перерез четырем удирающим от нас полным ходом японским броненосцам. Судя по курсу, они не собираются возвращаться на якорную стоянку острова Элиота, а омчаться куда-то в открытое море. Куда? Пока не ясно. Пробую вспомнить карту этой части Желтого моря. Если они продолжат идти тем же курсом, то примерно через 600 миль они будут в Сосебо на острове Кюсю или в Кобе на острове Цусими. Повернув на юго-запад, через 120 миль японские корабли окажутся в Эйхавее. Но для них это катастрофа. Там им грозит интернирование или неравный бой со всей русской эскадрой. Туда они пойдут, только будучи уверены, что Британия тоже вступит в войну с Россией. Однако это маловероятно. Британцы намерены пакостить нам чужими руками, а не лезть в смертельную схватку с разъярённым русским медведем. К примеру, оказавшись в Чемульпо перед лицом превосходящих сил, коммодор Бейли не стал заявлять протесты, а скромно промолчал. Что, конечно, не означает, что он же при первой возможности не сделает нам какую-нибудь гадость. Я говорю нам, не разделяя Российскую империю наших потомков, которые хоть и намерены держаться несколько обособленной за значительно поменявшегося образа жизни, но тем не менее являются русскими людьми и абсолютно не воспринимаются мною как иностранцы». Контр-адмирал ларионов сегодня днем, прямо перед боем, сказал мне, «Поймите, Селд Федорович, Россия наша мать, а мы ее дети. Взрослые дети со своей жизнью и своей судьбой. Но кто нашу мать обидит, тот и трех дней не проживет». «Нас позиция достойная всяческого уважения». Кстати, сейчас она подтверждается самым наглядным способом. Остатки японского флота обречены на полное истребление, хотя они об этом пока и не догадываются. Внезапно Североморск выходит из колонны, где он был замыкающим, и начинает обходить нас, вырываясь вперед едва ли не тридцатиузловым ходом. Чуть накренившийся с огромным буруном под форштевнем и белой кипящей полосой кильватерного следа, он был просто прекрасен. В наши дни такое способно проделают только в 20 раз меньше и по водоизмещению миноносцы. Обогнав нас, он открыл огонь из своих орудий по японским броненосцам. Снаряды рвутся в воздухе под носом у головного корабля, что по неписанным морским законам означает предложение сдаться. Японские броненосцы идут дальше, игнорируя обстрел. Башня Москвы уже повернута в сторону броненосных крейсеров, находящихся от нас на правом траверзе в 65 кабельтовых. Отсрочка, данная им по каким-то соображениям, и стекла. Первая короткая очередь по пять выстрелов на ствол. Грохот выстрелов, разрывающий уши пороховой дым, сносимый прямо на нас с контр-адмиралом Ларионовым. Для военного моряка нет слащи запаха. И опять огонь без пристрелки. Снаряды падают под форштевни японским кораблям. Фонтаны воды от разрыва взлетают выше мачт. Чем же начинены эти снаряды, что рвутся с такой силой? Адмирал Ушаков обстреливают сразу две цели. Война, начатая японцами по указанию из Лондона, являет им свой беспощадный лик. Совершив поворот все вдруг, японские крейсера ложатся на курс к берегу. А оттуда накатываются на них русские броненосцы. Они уже прошли в 15 кабельтовых подносом у еле ползущей превратив броненосец в развалину. И теперь они преследуют отступающий отряд. Но вице-адмиралу Камимури, наверное, больше нечего терять и порт артурские броненосцы кажутся ему меньшим злом, чем вынырнувшие из морской пучины демоны, что, собственно, не спасает его от нежных шлепков по заднице со стороны комендоров кораблей из будущего. «Анти Цусима», — проворчал контр-адмирал Ларионов и отвернулся, чтобы скрыть слезы. Потом он пояснил, что в Цусимском сражении некоторые наши корабли были уже устаревшими и не имели нужной скорости, чтобы оторваться от преследующих их японцев а для ведения артиллерийского боя им недоставало дальнобойности орудий. Так, расстрелянные японцами с безопасного для них расстояния, погиб старый крейсер Дмитрий Донской. Теперь же Господь в точно такое же положение поставил японские корабли. Средний в японском строю крейсер после очередной серии попаданий внезапно завилял, выписывая синусоиды, словно пьяный кучер, идущий из трактира. Совсем как варяг, когда ему перебили рулевой привод. Наверное, его командир теперь вынужден управляться машинами. — Всеволод Федорович, нам надо, чтобы эти твари сдались, — процедил сквозь зуб адмирал Ларионов. Что вы можете посоветовать? Ну пусть не нам, пусть наместнику Дальнего Востока. — Я даже не знал, что сказать. Судя по всему, при внешней сохранности надводной части состояние корпуса ниже ватерлинии у этих крейсеров было плачевным. В бинокле я видел, что они уже изрядно погрузились в воду и тем самым подошли к опасному пределу, за которым лежит полная утрата, плавучести и мгновенная гибель. «Варяг» получал в основном надводные повреждения, потому и смог так долго продержаться против сильнейшего противника. Но если бы японцы имели на своих снарядах взрыватели не мгновенного действия, а сходные с теми, что используют артиллеристы из будущего, то мы погибли минут через пять, как не прискорбно в этом сознаваться. Ибо подводная часть нашего крейсера была еще слабее, чем у японских броненосцев-недомерков. Но японцы в таких случаях стоят непоколебимо, как скалы. Их можно взорвать, а уговорить подвинуться – нет. И этому меня научило длительное общение с командиром Чиода, капитаном первого ранга Мураками, во время нашей долгой стоянки рядом с ним в Чемульпо. Пока я размышлял над этим, решением, пришло само. Примерно в 20 кабельтов впереди нас Североморск вышел в позицию для минной атаки. Командиры японских кораблей не вняли предложению сдаться, а теперь им предстояла расплата за упрямство. Сначала я не понял, на что мне указывает Виктор Сергеевич, и почему Североморск принял чуть влево, разворачиваясь к японским броненосцам правым бортом. Я поднял бинокль и успел увидеть, как за борт нырнули тяжелые металлические рыбины. Всплеск, пенная дорожка, следа по воде. Очень быстро движутся русские мины, просто невозможно, чтобы что-то материальное двигалось под водой с такой огромной скоростью. Выпустив мины, Североморск закладывает крутую левую циркуляцию и уходит с линии огня японских комендоров. Головная башня переднюю японского броненосца стреляет, но снаряды рвутся в кильватерной струе, далеко за кормой Североморска. Он будто смеется над ними. И тут до цели доходит первая мина. Под концевым броненосцем, примерно в районе боевой рубки, вдруг стеной встает вода. Секунду позже второй взрыв, теперь уже шимозный, с выбросом огромным облаком густого черного дыма. Корабль разламывается пополам. Мгновение, и на том месте, где он только что был, нет уже ничего, кроме плавающих обломков. Не прошло и нескольких секунд, как гибель настигла следующий в строю японский корабль. На этот раз мина ударила точно в его середину, после чего взорвались котлы броненосца. Взрыв сопровождался выбросом огромной тучи пары раскаленного шлака, перемешанного с золой. Его гибель тоже была мгновенной. На следующем вордере ордере корабле, кажется, успели что-то сообразить, или же мина оказалась нацелена не совсем точно. Она попала в носовую часть броненосца прямо за шпироном. Если бы корабль лежал в или двигался с малой скоростью, то, наверное, сумел бы остаться на плаву. У японского броненосца подводным взрывом оторвало носовую часть. Набегающий поток воды выбил перекошенные взрывом переборки. Корабль нырнул, в воздухе сверкнули бешено вращающиеся винты, и всё. Он пошёл ко дну, как броненосный крейсер, потопленный адмиралом Ушаковым четверть часа назад. Остался только один броненосец. Он пытался подставить приближающуюся с огромной скоростью мини-корму. Это обычный в наше время способ избежать попадания мины, сбив её с курса струёй воды из-под винтов. За последним броненосцем когда-то грозный эскадра адмирала Тога тянулся густой шлейф угольного дыма. Я уже подумал было, что ему посчастливилось, и он избежит гибели, как вдруг послание от наших потомков дошло и до него. Их мина, не обращая внимания на поток воды, отбрасываемый винтами обречённого корабля, взорвалась в корме. Несколько саженей корпуса с винтами рулём оторвало напрочь. В мгновение ока броненосец превратился в некое подобие неуправляемой и несамоходной боржи. С ним все было ясно. Теперь команде японского корабля остается только ждать, когда у победителей и до него дойдут руки. Все внимание переключилось на подбитые броненосные крейсера, оказавшиеся между молотом и наковальней. Но неожиданно контр-адмирал приказал выйти из боя. «Почему?» – спросил я. Он с полной серьезностью ответил. «Мы уже достаточно сделали в этом сражении». Должно же и вашим товарищам из Порт-Артурской эскадры достаться хоть немного славы. Утопят они этих подранков, если у Камимура не хватит ума спустить флаг. И тоже почувствуют себя победителями. Мы добились главного, основные силы японского флота уничтожены. Я вновь поднял глазам бинокль. Навстречу японским крейсерам строем троем пиринга, чтобы не мешать ведению фронтального огня, двигались броненосцы Победа, Полтава и Пересвет. Позади них шел Петропавлов, закончивший избиение из раненой Касы. Я подкрутил регулировку резкости. Точно, на фок-мачте Петропавловска развивался вымпел, обозначающий присутствие на борту наместника Дальнего Востока Алексеева. Что ж, Евгений Иванович – мой старый знакомец и первый командир. Ведь под его командованием начинал свою службу мичманом на крейсере «Африка». Я думаю, что мне он поверит. Пора готовиться к нелегкому разговору. А японские крейсера? Камимура спускает флаг. Против неодолимых обстоятельств, вроде тайфуна или цунами, японцы не борются. Скорее всего, принявший такое решение вице-адмирал возьмет всю вину на себя и покончит жизнь самоубийством. Для нас это страшный грех, а у них так принято. Просто ему надо будет соблюсти некоторые формальности и получить согласие своего императора. Все, пора спускаться в каюту, забрать мой рапорт и специальное послание, которое для меня подготовил господин Тамбовцев со товарищи.